Глава 18. Арди, выйдя из такси, за которое отдал несусветное тридцать семь ксо, обнаружил себя среди целого шторма из звуков, голосов и запахов. Ему очень хотелось обернуться, чтобы убедиться в своей догадке, но он не стал. Просто неспешно пошел по тротуару. Новый город встречал его привычным для местных жителей хаосом и какофонией куда более разношерстный и разноцветный, нежели в центральных районах старого города. Особенно на проспекте Нового Времени, где и находился нужный Ордану адрес. Восьмиполосная проезжая часть за его спиной ревела и стонала сотнями автомобилей, пыхтящих выхлопными трубами и порой скрипящих тормозами и даже повизгивающих клаксонами, когда на светофорах задерживались прохожие. И если к старому городу с его изящными зданиями, пришедшими из прошлых эпох, Арт уже привык, то вот новый город, заполненный тянущимися к небу высотками, выглядел для него немного чужим. Даже сейчас, чтобы увидеть какую-нибудь крышу, ему приходилось до в позвонках запрокидывать голову назад. А Вокруг поднимались гиганты из бетона, кирпича и стали, хвастаясь количеством окон. Самые низкие из таких насчитывали 11 этажей, а те, что относились к небоскребам, имели 24 и больше. Да и люди здесь, пусть одетые так же, как в старом городе, с такими же отсутствующими выражениями лиц и в равной степени задумчивыми и немного отстраненными, ощущались как-то иначе, более быстрыми, что ли. Подобно акулам мелкоморья, о которых Ордан читал в учебниках профессора Коверцкого, Стоит им на мгновение остановиться, они сразу умрут. Солнце все так же нещадно жарило, застыв прямо в центре небосклона, заставляя людей первородных, которые куда чаще селились в новом городе, нежели в старом, искать спасительной тени. Увы, в полдень таких мест почти не обнаружишь, разве что под навесами многочисленных травайных остановок и механических омнибусов. Таких больших, вытянутых, пузатых автомобилей, которые тянули не лошади, как в шамтуре и Дальпасе, а массивные двигатели. В них разом могло поместиться до двух десятков пассажиров, сидя и еще десяток стоя. Что-то вроде трамваев, только на колесах. Старый город их не пускали из-за повышенной нагрузки на дорожное покрытие и подземную инфраструктуру. А здесь буквально через каждые сто метров на тротуаре стояли алюминиевые навесы с плакатами, хранившими на своих желтых листах расписание маршрутных мехобусов. Так они назывались на самом деле. Уже несколько дней минуло с того момента, как Карди пообщался с полковником. Слово по какой-то причине они так и не затронули напрямую тему исследования Верского и того факта, что гримуары остались во владении Ордана. По мнению юноши, полковник должен был бы потребовать сдать столь важные документы в архив второй канцелярии, но... Видимо, мысль о том, что архив Черного дома может оказаться не самым надежным местом в империи, не давала покоя не только Арду. «Мысли завтрашнего дня», — напомнил себе юноша. «На самом деле не совсем завтрашнего, а скорее мысли начала следующей недели. Когда в столице вернется Милар, скорее всего, категорически расстроенный преждевременным окончанием отпуска. Но вот уж это точно мысли завтрашнего дня», — поезжал Арди, представляя эмоции своего напарника. Поправив шляпу, он еще раз сверился с адресом на билете. Сегодня должны были состояться испытания для зачисления в спонсорскую лигу магического бокса. Случай Арда — под эгидой рынка заклинаний, который по факту спонсировал абсолютное большинство участников в империи. Исключение составляло лишь небольшое число, в которое входили самовыдвиженцы, ставленники крупных аристократических семей и частные лиги больших предприятий. Проспект Нового Времени, 128 прочитал Орди. На самом деле здание вообще практически не имело прямого отношения к главной артерии нового города. От проспекта отходила широкая четырехполосная дорога с просторными тротуарами. Просторнее, чем даже проезжая часть в любом месте старого города. Но здесь, в новом, это считалось нормой. Так вот, дорога, уходившая в сторону, огибала несколько блоков из высотных зданий не имевших, по сути, внутренних дворов, а лишь технические переулки. И выходило на широкую площадь. Только вместо стелы, сквера или просто пустого пространства здесь находилось нечто. Нечто по форме напоминавшее речную гальку, только помноженную в тысячи раз. Покатое обтекаемое здание, похожее на блин. Стены вместо того, чтобы в цилиндрической форме подниматься снизу вверх, расходились под отрицательным углом, нависая над землей, как расширяющееся горлышко у глиняного кувшина. И когда они достигали предела нагрузки арматурных конструкций, то снова начинали сходиться обратно, в целом становясь похожими на пузатое основание того самого кувшина. Крышу здания не имелось, так что оно смело подставляло свою просторную внутреннюю площадку под любые капризы погоды. Вокруг арены императора Андрея III так называлось данное сооружение, простирались тысячи квадратных метров свежего асфальта. Часть отводилась для толп очередей посетителей, а часть — для транспорта, как гражданского, так и служебного. Арена императора, как ее называли в простонародье, считалась главным спортивным сооружением империи. Она вмещала в себя сумасшедшие 45 тысяч зрителей, и существовала она в основном с одной единственной целью — принимать у себя самые громкие состязания в звездной магии. с порой фантазировал, что если когда-нибудь аппаратура сможет преодолеть внешние ограничения, на таких аренах смогут выступать музыканты. Музыкальный концерт на почти полсотни тысяч человек звучало настолько же фантастично, как и... как и дирижабли. Арди поежился, вспоминая недавние приключения в небе. Опираясь на посох, выстукивая основанием по асфальту мерный ритм, он свернул на примыкающую улицу и побрел в сторону арены. Не то чтобы его сильно волновали перспективу участия в спортивном состязании, но ему требовались даже не столько деньги, чего нельзя отрицать, сколько еще и необходимость испытания своих изобретений в условиях, приближенных к реальным. Одно дело попытаться продать испытанные, прошедшее обкатку и доработку исследований, и совсем другое пытаться монетизировать сырые идеи. Разница в стоимости таких печатей просто чудовищна, а Арди не мог позволить себе разбрасываться эксами так, как это делал Борис. Иронично, улыбнулся сам себе Арди. Чем ближе он подходил к зданию, тем выше и шире то становилось, и тем отчетливее на границе сознания вибрировал целый сон. Из сложных, многокомпонентных, стационарных счетов, коими то прикрывалось. Ирония же заключалась в другом: здание по своей форме, за исключением современности постройки, потому весьма четких и в чем-то даже грубых форм, выходило на арены крови Эктоса. О них не рассказывал про дедушка, который часто романтизировал королевство первородных, что вполне понятно и объяснимо. О аренах крови Арди прочитал из свитков и книг Катанга. Так назывались сооружения в городах Древнего Королевства, на которых проходили игры крови. Изначально, тысячи лет назад, они являлись частью религиозного культа спящих духов. Затем, как это часто бывает, первопричина игр затерялась в истории, и осталось лишь само действие, сопровождаемое визитом в храмы и накапище духов. Суть же игр в том, что на арену приводили захваченных в плен людей и либо заставляли их сражаться друг с другом, либо спускали на них аномалии, либо же кто-то из воинов или эанха первородных демонстрировал на пленных рабах свое искусство, бахвалясь тем, сколько измученных людей он сможет в одиночку оставить на кровавой земле». Нет, Эктос не был тем волшебным просвещенным местом, о котором рассказывал Арор, помнивший Родину лишь по собственным восторженным детским воспоминаниям. И теперь, спустя полтысячи лет от падения Эктоса, люди воздвигали те же самые сооружения, где точно так же сражались друг с другом, словно первородные умудрились вписать их игры крови в само историческое сознание человеческой расы. Но это уже тема для лекции по истории звездной магии. С этими мыслями Ордан не заметил, как вошел через одни из многочисленных двойных дверей, ведущих внутрь здания. Сейчас, в межсезонье, арена выглядела настолько пустой, что граничилась с заброшенной. Так что ориентироваться среди простеньких коридоров с выкрашенными стенами и деревянными полами пришлось по указателям. Поднявшись по широченной, лишенной пролетов лестницы на второй этаж, Ардан наконец, увидел кого-то, кроме пустоты и череды крепких и безвкусных лавок. Вдоль стен, держа в руках гримуары, редко в зеленых, в основном в синих плащах, сидели маги. Они листали страницы своих записей и порой сверялись с теми печатями, которые записали на свои посохи. Лишь у нескольких магов, как у Ардана к ногам были приставлены деревянные посохи, Остальные владели различными образцами мануфактурного производства. Конечно, не такими дорогими, как у Аверского или Мшистого. У тех посохи целиком состояли из сплава Арталайн, но весьма недешевыми. Посохи в целом разнились именно по примеси Арталайн: Чем ее больше, тем проще и быстрее Лей проходила под ревку, делая процесс воплощения печати более надежным и предсказуемым. Деревянные считались базовыми и самыми дешевыми, потому как они вообще никакой пользы магу не несли, а порой и наоборот. Такие даже среди студентов не всегда встретишь. Исключение составляли посохи из лея деревьев, но там опять же открывался такой простор для нюансов, что в них разбирались лишь профессиональные производители. «Можно, пожалуйста, ваши документы и билет?» — попросил мигом подскочивший Кардана веснущий мальчишка лет 13. Видимо, подрабатывал здесь, помогая секретариату. Да, разумеется. Арди вытащил удостоверение студента Большого карточку члена клуба «Рынка заклинаний», подписанные бумаги о заявке на испытание и еще несколько не менее важных, но бесполезных бумаг. Бюрократия. И как только такой человек, как Бажен, мог находить в ней столько удовольствия? «Благодарю», — забрал документы мальчишка. «Вы пока снимайте чехол с посоха и располагайтесь. Ваш порядковый номер...» Ребенок уже собирался отщелкнуть на механическом аппарате, висевшем у него на груди талончик, как заметил, что на посохе Ордана и так нет чехла. «Ой, а вы по службе чехол не носите? Просто у вас написано, что вы с общего факультета Большого. Там таких разрешений не выдают». «Ах, ну да». Арди порой забывал, что обычным магом... Неслужащим в силовых структурах и не проходящим обучение на военных факультетах или кафедрах требуется надевать на посохи чехлы. Для самих магов это особой роли не играло, но успокаивала общественность. Все же посох оружия и в умелых руках весьма грозная. — Не праздновал любопытство ради, а по работе! — поспешил добавить немного встревожившийся парнишка. — Просто для тех, кто... — он понизил голос до шепота. — По работе для таких тут все немного иначе работает. Ардан убрал руку во внутренний карман пиджака и украдкой продемонстрировал краешек черного удостоверения. Ребенок тут же побледнел так, что можно было подумать, что матушка кормила его в детстве не молоком из груди, а белилами с лица. — Пройдемте, господин, — заикаясь словно кукла, мальчишка ломано развернулся и побрел дальше по коридору. Да, Арди еще и забыл то, как остро обычные люди реагировали на удостоверение работника второй канцелярии. Они миновали заполненный магами коридора. Те проводили их заинтересованными взглядами, но уже вскоре вернулись к своим гримуарам и документам. Их куда больше занимали последние мгновения, которые можно вырвать для подготовки к испытаниям. Многие, как тот же Борис, с детства грезили вступлением в лигу магического бокса и видели в данном спорте нечто большее, нежели видел Арди. Сделав довольно широкий крюк и, пройдя едва не половину всей окружности арены, мальчишка, больше не произнесший ни слова, но Арди с высоты своего роста видел, как дрожали руки ребенка и как бережно тот нес и вереные ему документы, привел Арда к одной из дверей, коих в здании оказалось в целом немного, особенно на фоне черного дома. «Держите!» — уже не заикаясь, чуть успокоившись, мальчик вернул документы Ардану. Вы проходите, там сейчас кроме организатора никого нет». И прежде чем Марди успел поблагодарить своего провожатого, тот сорвался на бег и унесся в обратном направлении. Юноша только вздохнул и покачал головой. Ожидаемая, но не самая приятная реакция, хоть и привычная. Порой от Ордана, когда он особенно во время прогулок с Тесса забывался и переставал прятать клыки под губой, в такой же манере шарахались прохожие. Он их понимал, не осуждал, но легче не становилось. Интересно, на какие ухищрения шел отец, чтобы выдать себя за простого человека. Впрочем, скорее всего, те, кто понимал, что Гекабар имеет отношение к первородным, держали язык за зубами и просто радовались, что он воюет на их стороне. Ардан постучал в дверь: Приходите! прозвучало изнутри. По привычке, почесав затылок на вершине посоха, Ардан снял шляпу и вошел внутрь кабинета. Тесноватое пространство с обшарканным паркетом со стороны рабочего стола и скошенными окнами, выходившими во внутреннее пространство арены. Арден не успел то разглядеть, потому как единственный работник поднялся из-за небольшого столика и, парой шагов преодолев несколько метров паркета, подошел к визитеру и протянул руку. Низкого роста мужчина метр шестьдесят, может, немного выше. На фоне Арди тот, наверное, выглядел и вовсе коротышкой, все же почти полметра разницы, с раздутым животом, на котором складками топорщилась ярко-зеленая жилетка и абсолютно не в цвет подобранный фиолетовый костюм в темно-алую полоску. Рукопожатие у человека оказалось жидким и вялым почти таким же жидким и вялым, как его редкие волосы с помощью воска, надежно прибитые к блестящим залысинам, а еще висевший индюшачий подбородок, стремившийся повторить фактуру жилетки. Мужчина широко и ярко улыбнулся, в самом прямом смысле. Арди едва было не зажмурился, настолько сильно бликовали отполированные золотые коронки. «Джон бралит представился мужчина, чья семья, видимо, вела свою историю, из княжества Раниты, также заключившего союз вошедшего в состав Голеса во время войны рождения империи. Владелец данного небольшого предприятия и по совместительству организатор нашего уютного сообщества». «Очень приятно», — ответил Арди, нисколько при этом не слукаев. Несмотря на своеобразную колоритную и в чем-то отталкивающую внешность имелось что-то во взгляде ясных голубых глаз господина Бралида. Что-то очень мягкое и теплое, даже радушное. Странный человек. Присаживайтесь!» Шариком перекатываясь с ноги на ногу, Джон вернулся за стол и, приветливо, махнул рукой, настоявший напротив стул. Арди, взглядом спросив, можно ли положить шляпу на стол, дождался утвердительного кивка и сел на стул. «Так, что у нас тут?» Джон оказал на документы и, получив те в свои пухлые, похожие на сардельки пальцы, быстренько пробежался взглядом. «Две звезды, все в тяжелой категории, восемнадцать лет, потомок первородных, кровь мутабар... Надо же, а я думал, их всех перебили... Ой!» Джон искренне засмущался и даже немного покраснел. Наверное, он все же был хорошим человеком. «Ты простерт. Ничего, что я без всяких экивоков, по-простому!» — Как вам удобнее? — спокойно ответил Ордан. — Нет, ты уж ко мне должен, а ты тогда. Арди кивнул. — Ты извини, что я так ляпнул. Джон выдвинул ящик и достал две сигары. Одну, даже не спрашивая, положил перед посетителем, а другую, быстро откусив кончик, зажег длинной толстой спичкой, практически каменной. — Огня с детства боюсь, — пояснил Джон и затянулся. — И получается потом и Карора? — С этим возникнут проблемы? задал встречный вопрос Арди. «Да кто его знает?» — отмахнулся сигарой Джон, разбрасывая пепел по далеко нечистому столу. Тут, вот куда вечные ангелы посмотрят, там и проблемы. У меня, к примеру, каждую неделю что-нибудь новенькое. Мне иногда вообще начинает казаться, что я в каком-то журнальном дамском сериале. Знаешь, когда журналы раз в неделю выпускают короткие главы бульварных романов?» «Не читаю». «Да я тоже». Прокашился толстяк и замахал рукой, разгоняя облака сладковатого шоколадного дыма. И «Любовница считает. Почти все. И почему-то Арди сразу поверил, что у круглого, а может и квадратного коротышки с волосами на пересчет, после каждого слова и почти не гнущимися суставами действительно много любовниц. Возможно, больше, чем обожана. Что-то было такое в этом человеке, не связанное со звездной магией или искусством а Джон Бралит просто располагал к себе своими искренностью и честностью, граничащими с нахальностью. «Так, дальше...» Джон перебирал пальцами листы бумаг. «Ого!» «Набрал второй канцелярии, почившего гранд-магистра Аверского, да будет к нему милостивый вечный ангел, и знал?» Арди почувствовал легкий, почти незаметный, но все же острого пол рядом с сердцем. «Можно сказать и так», — ответил он, пользуясь наукой скасти. «Выступал у нас пару раз еще по молодости». Джон затянулся и слегка откинулся на спинку стула, из-за чего тут не то что натужно заскрипел, а скорее заплакал деревом, гнущимся под порывами горного шторма. «Я тогда на пебеглушках был. Принеси, подай. Стоит ли говорить, что при моем объеме...» Бролит хлопнул себя ладонью по животу от чего затряс его индюшачий подбородок бы бегал я так себе Так что не нашел ничего лучше кроме как сразу продвинуться по лестнице и метафоричный конечно Настоящий я светлоликий мне свидетель на дух не переношу они зараза отвечают мне взаимностью и все время норовят отправить к вечным ангелам А еще Джон бралит любил поговорить. Не в той витиеватой манере, что он манишь, а скорее больше приземленный, но от того не менее душевный. — На твой арт не будет ничего иметь против нашего сотрудничества. Резко перешел к делу Джон, хотя он вряд ли вообще делал различия в своих длинных монологах между работой и простой болтовней. — Не должны, — снова уклончиво ответил Ардан. Правда в том, что он не знал правильного ответа на данный вопрос. Участие в магическом боксе ему предложил Аверский, которого теперь уже больше нет. А о том, запрещала или позволяла вторая канцелярия своим магам участие в спортивных состязаниях, Арди не знал. Но в данном случае, как говорил Милар, лучше потом написать объяснительное за нарушение, чем спрашивать разрешение и нарываться на отказ. Джон кивнул, что внешне создал ему еще парочку подбородков и взял последний лист. И в завершении студент Большого, с общего факультета. Неожиданно. Ну, кто и такой, чтобы судить, правильно? Вопрос был риторическим, так что Арт промолчал, а Джон не заставил долго ждать продолжения своего неиссякаемого словарного запаса. Как говорила моя бабушка, как-то она, конечно, говорила, не помню я ее, дорогой Арт, Помни запах подгоревших булочек. Она готовила, как демон, с таким же азартом и так же дерьмово. А вот ее саму не помню. Но не Так вот, с макулатурой у вас все в порядке». «Спасибо, наверное». Ардану было тяжело в целостности поддерживать сознание нить разговора. Джон умел забалтывать не хуже незримых, живущих на улицах метрополии. «Могу идти на испытание?» «Считай, что уже прошел». Ардан в недоумении выгнал правую бровь. Дурацкий жест, который прилип к нему после общения с Аверским. Бролит затянулся и, выдохнув очередное облачко, открыл уже другой ящик. Весь его стол, как и общее рабочее пространство, было организовано таким образом, чтобы он мог в любой момент дотянуться до любого из ящиков или ячеек типичного железного архива. А еще, судя по звукам, вместо набалдашников к ножкам его стула оказались привинчены небольшие стальные колеса. Забавная идея. Видимо, поэтому половина паркета в помещении выглядела такой обшарпанной. «Магов и силовых государственных служб мы на испытании не отправляем». С прежней какой-то ребяческой веселой интонацией пояснил Джон. «Такая служба уже сама по себе подтверждает вашу квалификацию. Тем более твои звезды в тяжелой категории. Так что <смыл> смысл тратить время и деньги, правильно?» «Наверное». «Ну и отлично». Джон оттолкнулся от края стола и проехался на стуле до архива, откуда, немного порывшись среди ячеек, выудил несколько бумаг, а затем, точно так же оттолкнувшись, на уже от железного ящика, вернулся на место. — Смотри, Арт, такие дела. Ну вот эта бумага твоем отказе от любых претензий. Ну, знаешь, если тебе кто-то не очень приятно каким-нибудь заклинанием зарядит... Что ты не будешь думать о том, как затаскать меня по судам и прочим зданиям с дурацкими скользкими мраморными лестницами? Клянусь, мертвой собакой моей первой жены, чтоб то повторно сдохла. Не бывшая жена, конечно, собака. Анси, так ее зовут, Островетянка, вон, с садовником на Лазурном море кувыркается, а не с моим. Моего садовника она бросила еще по дороге туда, лет пятнадцать назад. И что не так с садовниками и женщинами в возрасте, правильно? — Ну, а лестница меня точно когда-нибудь отправит к вечным ангелам или садовники. Поэтому и не женюсь, и сад больше не держу. Джон улыбнулся во все свои одиннадцать родных зубов и два десятка золотых коронок. Ордан прочел соглашение. Лекции по звездной юриспруденции хватило, чтобы опознать в бумаге простой отказ от претензий, связанных в основном со здоровьем и сохранностью его лейз звезд. «Сильно не переживай. По законам мы обеспечиваем любые состязания, даже самые незначительные, наличием целителей». Джон оказал дымящиеся сигары, нависевшие на стене лицензию, убранную под стекло. этим мы просто сумасшедшие эксы. Иногда мне кажется, что зараза даже прожорливее, чем я. А поесть я люблю. Хотя ты, наверное, уже заметил». И Джон снова хлопнул себя по животу. Самой иронии этому человеку было не занимать. «Подпись поставил? Ага, вижу. Слушай, красивая такая!» Джон забрал подписанный отказ от претензий и убрал в пока еще пустую папку. «Так, дальше у нас стандартный контракт на первый сезон. Сезон у нас по полгода идут. Сейчас объясню, почему такой короткий». «После прохождения испытаний, которые, как мы уже поняли, ты проходишь сразу, Арт...» Джон активно жестикулировал, из-за чего с сигары постоянно падал пепел, но каким-то чудом не задевал документы. «И так вот, после прохождения испытаний боксер сразу попадает в квалификационную сетку. Там все новенькие. Человек двадцать может тридцать. В этом году побольше, кстати, что неожиданно». «Больше сорока. Не суть. Или не суд, Ну, маги не участвовать. Ладно, дурацкая шутка, признаю». Ордан едва ли не за виски схватился, чтобы хоть как-то удержать сознание на плаву и не захлебнуться в словесном потоке Джона. «Последние пять мест в квалификационной сетке вылетает из спонсорской лиги с запретом на участие сроком на три года. Первые пять мест, соответственно, проходят в обычную сетку». Джон же, пользуясь паузами, чтобы набрать воздух и сделать затяжку, кажется, вообще не испытывал проблем со своей словоохотливостью. «Сразу предупрежу, что в квалификационной сетке денег почти нет. 5 эксов за победу, 50 ксо за поражение. Раньше за поражение вообще ничего не платили, но новые законы и все такое. Все такое не очень интересное и дико бьющее по карманам. Так вот, сетка будет на 4, может, 5 матчей». С правилами потом сам ознакомишься, но там ничего такого особенного. Стандартный набор. По три накопителя, выбирать звезды накопителей можешь сам. В произвольном порядке. Хоть три зеленых в твоем случае, хоть три красных, хоть в любом другом наборе. По печатям все согласно Альзафирскому пакту. За всякую запрещенку, не то что пожизненный запрет на участие в лигах, так еще и с плащами познакомишься. Хотя ты уже знаком. Ну, ты понял, да? Арди хотел бы сказать, что он что-то понял, но это было бы ложью. Джон говорил, что с правилами юноша ознакомится позже в самостоятельном порядке, но зачем то о них рассказал? Или не о всех? О, спящие духи. Ну и там, после Нового года, если пройдешь квалификацию, тоже будешь выступать на шоу. Со зрителями и все такое, хотя в сине-зеленых сетках их обычно почти нет. «Денег тоже побольше. За победу твой рынок заклинаний платит 15 сексов и еще 5% с продаж билетов. И там матч побольше тоже. Раз в две недели вечернее шоу. Так что как повезет. От четырех до двенадцати матчей. Но ну, это если зрителям понравишься, и мы заметим рост публики на твоих матчах». «А если не пройду?» — клинился в бесконечный поток информации Ордан. «Тогда в следующем сезоне опять квалификации». — махнул рукой Джон. Так, пока не пройдешь, или пока не вылетишь, с запретом на три года. Что ты еще хотел сказать, что-то важное? Ах да, ставки на себя или на противника запрещены. Ставки вообще для участников запрещены. Ни на себя, ни на кого-то другого из лиги. За это сразу исключение, вроде как даже уголовная ответственность. Просить других поставить тоже нельзя. Информации торговать, ну ты понял, решетка. Джон, отложив сигару, скрестил пальцы так, чтобы получилась решетка. Только в его случае вышел оладушек. И «Не получилось. Я думал, что похудел. Увы». Видя, что Джон специально так сам над собой шутит, Арт позволил себе безобидную улыбку. «Когда первый матч?» — спросил он. «Когда сетку составят, то тебе письмо отправят. Вместе с удостоверением участника лиги. Бумажки, они ширятся даже быстрее, чем уменьшаются в объеме мои пиджаки». Бролит забрал все подписанные Ардом документы и убрал в папку, которую, копнувшись по полу, вернул внутрь Железного архива. И, наконец, самое важное. ордан снова выгнал бровь. Все света с вашим братом из силовых структур связаны с тайной личности при исполнении», пояснил Джон и достал очередную бумагу. «Выбери себе любой псевдоним, а лицо во время матча и будет закрыто маской». «Так, конечно, все поймут, что ты из силовиков, но...» «Ни ты первый, ни ты последний. В сине-зеленой сетке вас, если пройдешь, будет уже трое. В желтой сетке, если не ошибаюсь, еще двое. В розовые вот никого. Но там в целом не так много народа, и зачастую приходится устраивать междугородние состязания, чтобы заполнить сетку». Арди поддался присущему ему любопытству. «А сколько всего магов в спонсорской лиге?» «Столицы?» Джон задумался ненадолго. «Без квалификационной сетки, то, если все цвета посчитать, где-то 150 наберется. в стране еще около пяти сотен. Не так много, билеты дорогие, арены даже не в каждом крупном городе есть. Так что, если бы не спонсорство рынка заклинаний, то спорт бы уже давно загнулся. И это же не книжка, которую можно домой взять, почитать из библиотеки. Здесь, как с театрами, только сложнее». Ардан не сомневался, что рынок заклинаний спонсировал магический бокс исключительно ради собственного интереса. Какого именно юноша пока не понимал. Видимо, поймет после того, как начнет непосредственно участвовать в матчах. — Ну, Арт, на этом все. Джон отложил сигару в пепельницу и попытался встать со стула. У него получилось, но не с первой попытки. — Жди письмо и желаю тебе удачи на состязаниях. Вы их сам найдешь, ладно? А то я обратно вернусь только ползком, перекатываясь с на бок. И это не факт. Просто держись правым плечом внутренней стены, и рано или поздно увидишь лестницу на первый этаж, а там уже и их на улицу. Джон снова улыбнулся, демонстрируя достижения зубных врачей. Они пожали руки, и Ардан отправился в обратный путь. Он миновал изогнутую дугу коридора, прошел мимо магов, по-прежнему занятых собственными гримуарами и вышел на улицу. Лицо обдал пусть и не самый свежий и прохладный, скорее удушливый и горячий ветер, но Арди был рад и ему. Он пропустил его между пальцами и попытался прислушаться к историям. Но ветер спешил спуститься с холмов старого парка и поскорее окунуться в на океан, дабы спастись от непривычной для него жары. Митрополия не любила лето. Не так, конечно, как человек, страдающий по ярким карганским специям, может не любить пресной еды, а скорее не привещала. Столица империи, куда привычнее кутающаяся в серую шаль осень, белоснежная зима в пушистой шубке и, разумеется, мимолетная встреча, как краткий роман с красавицей весной. Лето здесь выглядело чуждым, хоть и своим, но все еще чужим. Арди находил что-то общее между ними двумя. Точно так же, как он находил нечто общее между женщиной, которая подошла к нему, и той старушкой, которая сидела с ним за игральным столом но пресловутом дирижабле. Только сейчас она сменила странный гибрид из чепчика и устаревшей шляпки на вполне модную широкополую перламутровую женскую шляпку с цветами, вставленными под ленту у тулья, вместо платья, больше походящего на наволочку. Она носила жесткий корсет с и пиджак, а ниже пояса к аккуратным башмачкам спускалась аккуратная же юбка, прикрывавшая голени. Мощный парфюм, от которого становилось трудно дышать, сменился ягодным ароматом. Пропали старческие брыли, ушли мешки под глазами и разгладились складки на лице. То, что раньше являлось гримом, так и осталось где-то на дирижабле. В Иридарде стояла женщина лет 27. семи с густыми черными волосами, размашистыми кустистыми бровями, высокими скулами, тонким носом, пухлыми губами. И единственное, что напоминало старушку с дирижабли, это блестящий взгляд голубых радужек, обрамляющих темные глубокие зрачки и спокойный ритм сердца. Она, наверное, была красива, но Арди из-за цассары, а затем и своих чувств Тесс, Окончательно потерял способность различать женщин по абстрактным внешним данным. А еще... — Вы узнали меня, господин Игабар? — не спрашивала, утверждала. Женщина протягивала ладонь обтянутую коричневой кожаной перчаткой с вырезами для костяшек. Такие пользовались популярностью у женщин, водящих авто. Таисия Шприц. Ардан легонько, чтобы не причинить боль, сжал протянутую ему ладонь. Женщинам правилами позволялось не снимать перчаток при рукопожатии, и это не считалось оскорблением. «Независимый журналист, я видел несколько ваших статей». «Журналист — расследователь», — поправила Таисия. «Мы с вами, Арт, на самом деле заочно знакомы». Арди скосил взгляд за спину шприц, которая, если не считать каблуков, была немногим выше тесс. На парковке стоял недурной марки автомобиль с вытянутым корпусом, отделанным лакированной сталью, массивными выхлопными трубами и низкой кожаной крышей. Такие часто можно было встретить на Больеро. Быстрые и дорогие. Только если в районе модников и артистов такие машины дышали лоском и скорее служили атрибутом, подтверждающим коммерческий успех и статус владельца, то автомобиль Таисии больше напоминал битой жизни инструмент. Местами поцарапанные диски, следы от вмятин на корпусе и, кажется, даже пара царапин от проскользнувших вдоль обивки пуль или сабель. Скорее, сабель. И кто только в здравом уме станет бить автомобиль саблей? «Вы когда-то писали статью о великой княжне Анастасии», — кивнул Арди, возвращая взгляд на место, — «но вряд ли это дает вам право следить за мной». Именно по той причине, что автомобиль-шприц так выделялся из общего потока транспорта, Арди так неспешно прогуливался до арены императора. Хотел убедиться в том, что за ним действительно установлена слежка. Но он даже не подозревал, что слежкой, которую юноша приметил, еще будучи в такси, окажется журналистом. «Да, я знаю», — отпуская руку собеседника, ровным тоном парировал Таисия. Вы едва было не обернулись, когда вышли из такси. Так я поняла, что вы знаете, что я за вами слежу. У нее был цепкий взгляд, почти как у Шали. Этого нельзя отрицать. Ардан мог бы достать удостоверение и в целом задержать госпожу Шприц, после чего доставить черные Черный дом и все разузнать, но... Учитывая их прошлую встречу, Таисия не могла не знать, кем и где служит Ордан. Так что она в равной степени не могла не знать, что весьма рискует, устанавливая слежку за сотрудником второй канцелярии. И все же именно так она и поступила. Без веской на то причины здравомыслящие люди так не рискуют, а Таисия выглядела умной, до да ужаса умной госпожой. — Что от меня хотите? — напрямую задал вопрос Арди. Шприц смерил его пристальным взглядом и, встав сбоку, взяла под локоть. «Проводите, пожалуйста, девушку к автомобилю, господин Мак». Несмотря на игривую фразу, Таисия говорила ледяным тоном. гарди еще мгновение боролся с желанием уйти в другую сторону, но сдался. И непонятно, чему именно. То ли своей зарождающейся паранойи, то ли природному любопытству. А может, и всему сразу. Что могло заставить Шприц искать его компании и в столь неаккуратной манере рисковать быть задержанной второй канцелярией? Они прошли полсотни метров до автомобиля, у которого Арди открыл водительскую дверь и помог Таисии забраться внутрь. После чего по сложившейся привычке убрал посох между передним и задним рядом диванчиков, а затем сел на переднее пассажирское место. Шприц достал из перчатника портсигар, достала папиросу и по-мужски без мундштука зубами смяло фильтр. Закурила. Все так же, храня молчание, она завела двигатель, и тот, загудев ленивым, нехотя проснувшимся котом, потянул автомобиль обратно на проспект Нового Времени. Тайси хорошо водила. Машина двигалась плавно, без рывков, а Арди почти не чувствовал переключения передачи, настолько шприц сделала это вовремя и уместно. Ей даже нисколько не мешали каблуки на башмачках, так ловко она орудовала педалями и рычагом коробки. «Вы на меня очень беспокойно смотрите, Капрал. Или сержант?» «Наверное, все же Капрал. Впервые нарушила тишину шприц. Я бы могла подумать, что я вам нравлюсь. У вас так затопорщились клыки и когти. Но вы вроде скоро женитесь. Или физиология мотобара не связана с не дающим мужчинам покоя органам ниже вашего пояса?» Ордан отвернулся к окну. «Простите. Честно извинился юноша». Он почувствовал, как постепенно втягивается обратно внутрь десен его увеличившиеся клыки и как пластины когтей уходят под кожу. последний раз, когда его куда-то везла женщина, то госпожой была Лиза Алла, непонятно кто еще. Таисия вернула ему в память не самые приятные сцены. Они снова ехали в тишине, скорее всего, без особой цели, просто катились по широченным дорогам нового города. В окружении тысяч прохожих, десятков трамваев и автобусов, сотен автомобилей и бесчетного количества громадных высоток и небоскребов. Обитая в старом городе, можно и забыть, что метрополия насчитывала около 20 миллионов жителей. А здесь, в новом городе, среди светофоров, блеска огней и активной стройки подземных трамвайных линий, живая и гремящая масса столицы ощущалась как никогда явно. «Я хотел обсудить с вами кое-что, капрал. Или можно по имени?» «Можно», — кивнул Арт и тут же добавил. «А вы ведь понимаете, что я не смогу с вами обсуждать ничего, что касается расследования?» Шприц тонко, как голодная лиса, усмехнулась. «Вы, как минимум, только что сказали мне, что расследование существует...» Она дернула рычаг коробки, и они остановились на светофоре. «Непривычно». Арди хорошо понимал жесты регулировщика, но вот эти новые технические средства вызывали у него некую степень раздражения. Сидеть и ждать, пока зажжется разрешающий сигнал. Давайте, господин Ард, не будем ходить кругами. Прилюдие в любом случае меня особо никогда не заводили. Ардан едва не поперхнулся воздухом. Столь скобрезных разговоров он понаслушался от плащей как мужского, так и женского полов. Но вот от простой гражданки, даже пусть от журналиста, точно не ожидал. Вы знаете, что на дирижабле кто-то что-то искал. Не замечая реакции или, скорее, не обращая внимания на реакцию спутника, продолжила Таисия. Это не была обычная диверсия бомбистов. И уж точно я помню, все совсем иначе, нежели написано в прессе. Ситуации спасли не усилия Иволая Агрова и Аркадия, а ваши, господин Арт что заставляет меня задаваться вопросом относительно всего того, что происходило с момента коронации в городе. Когда слишком много совпадений, господин Арт, они перестают быть случайностями и становятся закономерностями. Кто-то готовит заговор заговор против самого императора и всей империи, и вы это знаете, вы это расследуете. Ардан промолчал. Таисия была не просто умна, она была профессионалом. Того же уровня, что и Милар, только моложе, другого пола красивее, еще с губами того же оттенка, что ее дымящиеся сигареты. Видимо, данная черта объединяла всех профессионалов пристрастия к табаку. Арди молчал, и потому что не имел права по службе ничего отвечать, и потому что не испытывал к шприц ни малейшего доверия. Год назад он, возможно, недостаточно близко воспринял советы Марта, Цассары, Катерины и Йонатана. Но уж теперь точно знал одно — доверие в метрополии самая редкая и самая дорогая валюта, которую надо еще постараться заработать. Я понимаю, почему вы молчите, господин Арт, но давайте попробуем договориться. Они свернули с проспекта Нового Времени в сторону набережной Кривоводного канала. Видимо, возвращались в старый город. — У меня есть некоторая информация, которой вы не обладаете. Взамен мне нужна некоторая информация от вас. Арди все же не сдержался и спросил. Чтобы написать очередную статью как он не договорил. Ему влепили пощечину. Наотмашь. И ввиду того, как они сидели, то не ладонью, а костяшками пальцев. «Впервые в жизни». Он не столько почувствовал боль, которой вообще почти не было, сколько оказался шокирован. — Не статейку, а статью! Тон Тайси из ледяного превратился в стальной. — И не вам меня судить, господин Арт. Уж точно не вам. Что вы имеете в виду? Скорее удивленно, нежели уязвленно или оскорбленно почесывал щеку Ордан. То, что вы живете под одной крышей с распорядителем орочих пиджаков, и ни раз, и ни два вас замещали с ним вместе в весьма... В своеобразных обстоятельствах! Она вернула руку на рычаг коробки передач. Простите, что я так отреагировала. Ваши глаза, они странные. Я думал о том, чтобы дать вам пощечину. Только думала, не хотела, она сама как-то. Ордан мысленно выругался и взял под контроль взгляд ведьмы. Мысли о Лизе Али заставили его подсознательно ослабить контроль над способностью всех говорящих и Анфе. Взгляд ведьмы! Чуть погодя, сама себе кивнула Таисия. «Неудивительно. Поверьте, господин Арт, у меня есть свои причины искать заговорщиков. Ардан еще раз потер щеку. У Таисии был хороший удар, неожиданный хлесткий. Будь ситуация иной, Арди бы успел его и остановить, и увернуться, но сейчас просто не ожидал ничего такого, и тем более от женщины. Но обычный человек, даже бывавший в передрягах, вряд ли». Такие умения не появляются сами по себе, точно так же, как и красивые женщины сами по себе не начинают рисковать жизнью в самых неспокойных местах столицы. — Отец, что, простите? — переспросила Таисия. — Ваш отец, — Арди опустил ладони на колени. — Он, скорее всего, был инспектором в страже. Будь он плащом, все сложилось бы несколько иначе, и он, видимо, трагично погиб на задании. — И это произошло уже давно, но вы почему-то связываете ту трагедию с недавними событиями. Таисия посмотрела на него с уважением и немного со страхом. Не таким, который заставляет людей в панике бежать прочь, а скорее быть более внимательными и аккуратными. — А я думал, что вы оперативник. — Оказывается, вы дознаватель, господин Арт. Шприц свернула взгляд обратно на дорогу. — Там не было никакой трагедии, но вы правы. Мой отец действительно не вернулся с задания. Во всяком случае, живым. Ему посмертно вырезали глаза. Нарихман. Все так и думали. Тогда не особо обратили внимание на то, что Нарихман работает чисто, а моего отца его изуродовали. Таисия немного нервно затушила сигарету и убрала курок в отсек для пепла. Пока недавно не произошел новый похожий случай. Молодой страж, вернувшийся с фатийской границы, был обнаружен с такими же ранами. Молодой страж, вернувшийся с фатийской границы, где-то Арт это уже слышал. Так что я стал искать подразделение, в котором произошло недавнее увольнение, и нашел. Шестое подразделение в Тенде. Там уволили молодого офицера, недавно вернувшегося с фатийской границы. Такой не потерпел бы несправедливости и... — Я его нашел, юный друг, в небольшой квартирке на отшибе Тенда, с перерезанным горлом и вырезанными глазами. — Да, точно. Петр Агланов упоминал этого стража перед тем, как заманить Арди в ловушку в поместье Ригова. — Почему именно этого? — Потому что вряд ли в корпусе стражей каждый день кого-то калечат, пытаясь подделать почерк на Рихман. Хотя можно было бы подумать, что за столько лет подражатели могли бы и улучшить свои навыки. «Тенди?» — на всякий случай решил уточнить арди офицера шестого подразделения тенда тайси кивнула и пользуясь паузой на перекрестке достала помаду и поправила сбившуюся с губ краску оставшуюся на белом окурке спящие духи шприц права слишком много совпадений чтобы воспринимать их простой чередой случайностей нет Арт с милар мы так подозревали что заговор уходил корнями в глубь истории Даже полковник не сомневался, что операция «Горный хищник» и все происходящее сейчас в стране прятала за своими кровавыми кулисами, скорее всего, одних и тех же дирижеров. — Над чем работал ваш отец? Таисия снова улыбнулась, на этот раз победно. — Я ведь сказала, господин Арт, что у меня есть информация, которая нужна вам, а у вас та, что нужна мне. Предлагаю обмен. Если бы Арди не слышал ритма ее сердца, не чувствовал запаха пробивавшегося сквозь парфюм и не обладал еще хоть и небольшим, но своеобразным опытом, то никогда бы не решился продолжать разговор. Но факты говорили сами за себя, Таисия шприц не лгала. «Один мой ответ на один ваш ответ», — наконец согласился Арди. Таисия не теряла времени и мгновенно продолжила. Вы не застали то, что случилось после крушения, господин Арт. Но я видела, как все службы, все до единой, включая стражей, военных, плащей, морскую охрану и десятки государственных звездных магов, что-то искали в Ньюве и по всему маршруту пролета дирижабля. Искали и так и не нашли. Вот и скажите мне, пожалуйста, что они могли искать? Мысли в голове Ордана закружились ворохом. Предположений была масса. Но единственное, что приходило на ум вернее не единственная а взаимосвязанная вторая канцелярия явно руководящая поисками могла искать тела тела аллы тантовой и эльфа Инсвейла ала сына герцога Абраила ала а еще по совместительству сотрудника отдела кинжалов во второй канцелярии на борту были бомбисты госпожа шприц попытался уклониться от прямого ответа арди скорее всего искали их таиси покачала головой — Мне нужна конкретика, господин Арт, — не поддалась профессионал. Иначе нашей сделке конец. Ардан вздохнул. Наверное, Милар не обрадуется. О полковнику вовсе лучше ничего не знать. Но в данный момент Арди больше доверял своим инстинктам, нежели благоразумию. Алла Тантова, мутант. Скорее всего, искали ее. И это действительно максимум того, что я могу вам рассказать, госпожа Шприц, «Потому что и сам большего не знаю». Таисия выдохнула, облегченная глубоко. «Значит, правда?» «Что правда?» — переспросил Арди. «А вы спросите господин Арту, своего дорогого распорядителя орощих пиджаков, почему сейчас все банды в городе на ушах стоят, и что именно они сейчас за очень большие деньги так активно пытаются найти?» Шприц вырулила на набережную канала Маркова и направила автомобиль прямиком в сторону Брюса. «Считайте этот намек моим извинением за пощечину. Неважно, взгляд ведьмы или нет, я должна была себя держать в руках». Путь по каналу в разгар рабочего дня не занял слишком много времени, и они уже вскоре остановились около джаз-бара. «Что касается вашего вопроса...» то мой отец работал над расследованием коррупции в гильдии охотников на аномалии. Тайси достала еще одну сигарету и взглядом указала на дверь. «Вы правы, господин Арт, мне действительно кажется, что это как-то связано. Но за минувший год я так и не смогла понять, как именно». «Да уж, Ардан тоже не представлял, что здесь общего». Разве что чутье или может воображение подсказывало наличие связи, а может все потому, что уже второй раз он слышал про гильдию охотников. Впервые это прозвучало в истории Бориса Фактова. Чье наследство тоже имело отношение к происходящему. Что же, это уже хоть что-то, с чего можно начать решение все того же уравнения. Просто в данном случае для них с Миларом раскрылись некие обобщающие скобки. Ардан вышел на улицу, забрал посох и услышал. До новых встреч, господин Арт. Надеюсь, еще увидимся и не раз. Таиси улыбнулась ему и нажала на педаль газа. В то же мгновение за спиной юноши прозвучало удивленное и знакомое. Арди? Запахло весенними цветами у ручья. Знакомый любимый запах Арди. Так ведь пахло тесс. Девушка стояла аккурат за спиной Арда.